Тома Миньёль положил бинокль на приборную доску своей машины. 23.19 Еще несколько минут, и появится реальная возможность застукать Сержа Тевенена в момент очередной преступной сделки. Тома буквально дрожал от нетерпения. «Вроде бы он уже должен был позвонить». Миньоль повернул голову к сидевшей на пассажирском сидении Арели Бар, новой стажерке ГИС. Стройная блондинка с голливудской внешностью, очень амбициозная. Тома уже успел убедиться, что ума этой Барби не занимать. Она была дочерью весьма уважаемого в своих кругах полицейского и по какой-то непонятной причине, возможно соревнуясь с отцом, буквально рыло носом землю, когда представлялась возможность вывести на чистую воду кого-то из несчастных коллег. Интересный случай для психоаналитика и заодно хорошая иллюстрация для какого-нибудь американского пособия на тему «Как преуспеть в жизни» благодаря собственным комплексам. Кроме того, она всегда носила отлично сшитые черные костюмы и черные очки в ФБРовском стиле. Словом, смотреть на нее было гораздо приятнее, чем на любого другого сотрудника. Такой богатый набор достоинств побудил Тома включить ее в свою группу, чьей задачей была поимка Тевеннена. Источник назвал мне время 23.30. Именно тогда по уговору Тевеннен должен позвонить вдове и назначить ей встречу для передачи денег. Кажется, он по в дерьме, так что не заставит себя ждать. Последние слова Тома произнес с ноткой невольного злорадства в голосе. Реки внула, задумчиво посасывая пластмассовую соломинку, торчащую из баночки Кока-Колы, и глядя куда-то вдаль, сквозь лобовое стекло, возможно, на вторую машину, в которой сидели еще двое их коллег – Марион и Канье. «Я знаю, что тебе не очень хочется делиться информацией, но в этом деле есть две-три детали, которые мне непонятны. С чего вдруг он задолжал вдове столько денег?» «Это тебе так важно?» Это могло бы дать мне хоть какой-то стимул к работе. А то пока мы здесь торчим, я чувствую себя новичком патрульным». Тома улыбнулся. Последние четыре дня он ждал звонка от Джамеля. За эти дни он подобрал себе команду – двух надежных парней и Арели Дюбар. Хотя занимался этим скорее не для пущей эффективности работы, а для того, чтобы отвлечься от ожидания. Заодно изучил отчеты наблюдателей, следящих за всеми перемещениями и контактами Тевенена. Тома вынужден был признать, что этого типа нелегко будет припереть к стене. За исключением внешних примет, богатства, о которых стало известно благодаря анонимному доносу, присланному в ГИС, ничто не свидетельствовало о его причастности к каким-либо преступным махинациям. Он коротко обрисовал Орли ситуацию на основании сведений, полученных от Джабеля Зерруки. «Несколько лет ТВН довольствовался крохами со стола вдовы, поставляя ей разную мелкую информацию», — сообщил ему кузен. «Но в последние два года у него, видно, разгорелся аппетит». Понемногу он стал втягиваться в ее дела, не то чтобы поставлять более серьезные сведения, но помогать с продажей и хранением наркотиков, снабжать нужными контактами и прочее в том же духе. Пару месяцев назад он занял у нее деньги, приличную сумму, наверняка проигрался в карты или захотел приобрести какую-то шикарную вещь. Взамен предложил помочь с доставкой очередной партии белого, но дело провалилось из-за паршивой подготовки, за которую отвечал ТВНН. В результате вдова потеряла ценный груз и двоих помощников. Ее саму едва не схватили, так что теперь ТВНН должен ей не только то, что занимал, но еще и стоимость груза. Но ведь ты не думаешь, что это она отправила нам анонимный донос на него? Нет, она не стала бы вмешиваться в это напрямую. Ее подручные держит ТВН на за яйца, но молча. При этих словах Арели улыбнулась. Однако она точно не простит ему ни долга, ни накладки с грузом. Она очень злопамятна. И что твой источник? Позвонил мне около часа назад и сообщил, что ТВН связался с вдовой и назначил ей встречу сегодня вечером, уверяя, что раздобудет деньги. Точнее, пообещал предъявить доказательства, что деньги будут у него через несколько дней. Арели Дюбар недоверчиво хмыкнула. Точно так же, как и сам Тома, когда услышал от Жамеля об этом загадочном обещании. «Доказательство, что деньги будут у него через несколько дней?» — повторила стажерка. «И что это значит? Что он собирается ей принести? Выписку из банковского счета? Разве нельзя подождать несколько дней и передать наличные? Может, это какая-то ловушка?» Я сначала тоже так подумал, но, скорее всего, нет. «Уж не знаю, откуда он собирается достать эти деньги, но если он так засуетился, это лишнее подтверждение того, что сдавой шутки плохи». «То есть?» «Возможно, она угрожала ему чем-то гораздо худшим, чем разоблачение, и дала понять, что не будет медлить с приведением этой угрозы в действие». Арели ничего не ответила. Тома взглянул на часы «23.26». Ее коллега взяла бинокль и направила окуляры на витрину ресторана, за которым они наблюдали. «Твой человек там? Вместе с ней? Это кто-то из ее доверенных лиц?» Тип того», — Реле отложила бинокль. «С каких это пор сотрудники ГИС контактируют с гангстерами?» Спросила она нарочито небрежным тоном, снова поднося к губам пластмассовую соломинку. Про себя Тома улыбнулся. Харелия была слишком самолюбива, чтобы выполнять приказы, не зная всех деталей дела. «Как тебе известно, все дела с наркотиками делаются в арабском квартале». Арили кивнула, как примерная школьница. «А этом вырос», – продолжал он, устремляя на нее пристальный взгляд черных глаз, обжигающих, как марокканское солнце. «И еще не растерял все связи. Иногда они оказываются полезными». «А твой человек не боится, что его арестуют за компанию с вдовой?» 23.32. Тома предпочел промолчать, слегка раздраженный, хорошими дедуктивными способностями коллеги. 23.36. Он начал слегка нервничать. Твенен не стал бы давать вдове обещания, если бы не был твердо уверен, что сумеет его сдержать. Вдова была слишком опасна. Множество раз, пролистав личное дело ТВННа, Тома пришел к выводу, что тот был хорошим копом, хитрым, осторожным, энергичным и, само собой, неукоснительно соблюдающим все правила, принятые в его окружении. Возможно, у него был какой-то тайный план. А что, если он собирается сбежать? Внезапно пришло в голову Тома и просто хочет выиграть немного времени, чтобы усупить бдительность вдовы. А что, если Жамель сообщил неверную информацию? А что, если вдове стало известно о его сотрудничестве с ГИС, и она собирается его разоблачить? 23.42 или просто запоздание? Дверь ресторана распахнулась, Томас схватил бинокль лежавший на коленях Арели. Перед ним промелькнул женский силуэт, увенчанный копной ярко-рыжих волос. Женщина подняла воротник шикарного пальто, закрывая лицо, словно кинозвезда, прячущаяся от папарацци, и быстро направилась к стоящему у тротуара «Мерседесу». Несколько секунд спустя из ресторана вышел мужчина. Тома узнал Жамеля. Кузен казался озабоченным. Он быстро взглянул по сторонам и направился к машине, в которой незадолго до того скрылась вдова. «Этого не должно было быть. Жамель никогда не стал бы так светиться». «Что будем делать?» – спросила Арели. Тома заколебался. Слежка в темноте – дело трудное. К тому же ему не хотелось действовать на обум без подготовки. По натуре он был собранным и методичным, и такой образ действий ему притил. Но разве можно упускать ТВННа, если тот подтвердил свое предложение о встрече с вдовой? Может быть, у Жамеля просто не было возможности позвонить? Машина, в которой находились Марион и Каньо, стояла в двух сотнях метров впереди. Что ж, при наличии двух автомобилей у его группы есть шанс не упустить Твенена. Тома бросил бинокль на заднее сиденье и объявил напарнице. «Едем за ними. Предупреди наших. Посмотрим, куда направляется эта теплая компания». Мерседес тронулся с места.